Теперь оставалось только ждать Ивана Ивановича. Он не пришел ни в течение дня, ни вечером. Несколько раз я прорвалась идти на постоялый двор, но сумела одолеть нетерпение. Я понимала, что должна научиться доверять своему спутнику и слушаться его. Другого выхода нет. Судьба Давида, а значит, и моя собственная в руках старого китайца. В полночь я кротко, как овечка, прилегла на деревянную скамейку, запретила себе спать и, разумеется, немедленно уснула. Иван Иванович разбудил меня ночью, без единого слова. Тронул за плечо, и я вскинулась. Не сразу сообразила, где я и что происходит. Он сказал, «Пойдем, багаж уже вынесли, пора в путь». Было зябко. Ходни в северной Маньчжурии знойные, но ночью, особенно перед рассветом, всегда холодно. Отлично помню, как я шла в темноте, обхватив себя за плечи, за маленькой, сухой и очень прямой фигурой. Иван Иванович шел мерной легкой походкой, а я несколько раз споткнулась – на улице не горела ни одного фонаря и кажется даже не было фонарных столбов нарочно не задам ни одного вопроса думала я так или иначе все сейчас объяснится объяснилось но не сразу и вопросы задавать пришлось в темном углу маленькой площади или может быть перекрестка ждали три мула два судя по седлам верховые на третьем был навьючен наш багаж у забора на корточках сидел какой то человек покуривая длинную глиняную трубку кто это спросила я почему не лошади а мулы ведь они медленнее почему не дождаться утра это бао он хорошо знает дорогу на махе проведет нас туда и доставит обратно а за это мы заплатим ему мулами и всем снаряжением которое останется это выгодная сделка и для нас и для него сказал иван иванович по тону было слышно что он очень доволен своей практической сметкой мулы лучше чем лошади если только не нужно уходить от погони А нам уходить от погони не придется, потому что если нападут хунхузы, мы все равно от них не ускачем. Бауни ездит верхом, из меня наездник тоже плохой. Да и ты, городская барышня, вряд ли сможешь оторваться от опытного всадника. А мулы выносливее и никогда не оступятся на горной тропе или в дремучем лесу. К тому же я тщательно выбрал всех троих, обослушав их масть. Твой вот этот... иван иванович показал на большеголового и длинноухового урода он очень терпеливый и будет уравновешивать твою непоседливость мой вон тот он слеп как и я в самом деле на одном глазу у низкого широкозадого мула было бельмоом а другой глаз вообще отсутствовал и это для меня хорошо потому что мы будем лучше понимать друг друга а третий тупой и скучный духом зато очень сильный в самый раз для тяжелой поклажи ты еще спросила почему мы уходим затемно чтобы лихие люди не увидели и не увязались за нами следом очень уж ты приметно маленькая тигрица поэтому достань из мешка штаны куртку и сапоги женское платье снимай оно тебе понадобится не скоро прямо здесь я огляделась на темные дома на пустые улицы «Не стесняйся, я слепой, а Бао привык жить в тайге и людьми не интересуется, ни женщинами, ни мужчинами. Отлично помню, какой отчаянно смелый, презревший все условности я себя чувствовала, раздеваясь при двух мужчинах, хоть один из них не мог меня видеть, а другой хоть и мог, но равнодушно глядела себе под ноги. Когда уже облаченная в походный наряд, я подошла к Бао, назвалась и поздоровалась, он молча выпрямился и, сонно помаргивая, отошел в сторону». судя по высокому росту и горбатому носу он был маньжуром но наверняка я этого так и не узнала потому что за всю дорогу бау не произнес ни слова в конце первого дня я спросила почему наш проводник не отвечает на вопросы не глухой ли он иван иванович безмятежно ответил бау не глухой но говорить он не умеет а на постоянном дворе мне сказали что он дурачок и тогда я окончательно убедился что он нам годится и что обослух меня не обманул дурачок я так резко повернулась что упустило с стремя нас поведет пятьсот километров через дикие леса дурачок не бойся маленькая тигрица и будь уверена что в горах и в тоге бау в тысячу раз умнее тебя и даже меня «А что он ни мой, ни беда. Разве тебе есть о чем с ним разговаривать? И разве ты хочешь, чтобы проводник кому-нибудь рассказал, зачем мы с тобой ездили на реку Махэ?» «И все-таки не могу удержаться. Вызываю из памяти ощущение пути». Монотонный скрип седла, шелест сосен под ветром. щекочущий запах вои и кислый моего ушастого ломота в ягодицах и бедрах стекающие за воротник струйки пота все это осталось во мне живет никуда не делась вижу впереди размашисто шагающего бау он ведет под уцик гомером так я назвала слепого мула иван иванович слегка покачивается в седле седая голова повязана платком потом еду я отгоняя веткой мошкару минут наглядываюсь, не отвязался ли бурлак с вьюками?